«Как-то это все слишком цинично звучит», — сказал я. «Это политика», — сказал Асад. «Политика всегда цинична. Миллионы людей, которые живут на планете, в расчет не принимаются. Чисто по-человечески их жалко, конечно, но так уж сложилось. Они забрались слишком далеко и слишком долго настаивали на своей независимости. И в нынешней ситуации планету было бы куда проще и дешевле слить, чем сохранить ее для человечества». Калиф поступил бы иначе. «Правители бывают разные», — сказал будущий Калиф, пожимая плечами. «Хороший правитель никогда не запустил бы ситуацию до такой степени, я думаю». «Впрочем, на все воля Аллаха. В первую очередь надо думать о своих». «В Калифат входят всего три планеты», — сказал Дюк. «В Альянс десятки». «Это и есть самая большая ошибка Альянса», — сказал Асад. «Он слишком большой» а государством таких масштабов очень сложно и эффективно управлять. Если бы вместо одного альянса существовало хотя бы с десяток независимых политических образований, сейчас все было бы совсем по-другому. «Мы бы погрязли в междоусобицах на манер Скаари», – сказал Дюк. «А вот и нет. У нас со Скаари разная психология», – возразил Асад. «Когда человечество жило на одной планете, основной причиной грызни были ресурсы». Большинство же звездных систем, которые входят в Альянс, вполне способны обеспечивать себя сами, и воевать между собой им экономически невыгодно. Человечеству вполне хватило бы места в галактике, если бы галактика принадлежала только ему. Поделить ее с Скари гораздо сложнее. А тут еще Клинонцы, поддакнул ему Дюк. Клинонцы – это люди, что бы по этому поводу не говорила пропаганда Альянса, сказал Асад. С клинонцами можно договориться. Я мысленно отметил, что Асад-ад-Дин разделяет взгляды полковника Визерса. Интересно, аливантийский Левантийский калифат уже предпринимал какие-то шаги по сближению с империей? Ведь по идее им гораздо легче найти общий язык, у них одинаковый политический строй и демократические ценности не станут для них камнем преткновения. Писатели-фантасты когда-то предполагали, что агрессивность свойственна именно молодым расам, но похоже, что они ошиблись. Самая древняя раса галактики оказалась и самой воинственной. Пока человечество занималось решением своих внутренних проблем, Скари нападали как на Альянс, так и на Империю, но мы до сих пор точно не знали их военного потенциала. Понятно, почему некоторые люди выступают за объединение всех сил человечества перед лицом угрозы Скари. Нельзя не опасаться того, о ком почти ничего не знаешь. Оторвавшись от размышлений, я обнаружил, что Асад продолжает говорить. Впрочем, в данной ситуации есть еще один нюанс, который позволит человеческим силам дать отпор Скааре на Новой Колумбии и не спровоцировать всеобщую войну, сказал Асад. Дело в том, что после стычки в системе Виктории, клан Прадиша Де-Юры находится в состоянии войны с Клинонской империей. Причем именно Скари выступают агрессором. И если Скаари вышибут отсюда не ВКС Альянса, а Силы Империи, то у Гегемонии не будет официальных поводов начинать войну. А если учитывать, что клан Прадиша уже давно является бельмом на глазу Гегемонии, они даже порадуются такому исходу. Но исключительно про себя, разумеется. Империя слишком далеко отсюда. Так что даже если ребята решат вписаться в эту ситуацию, Их флоту потребуется полгода, чтобы добраться сюда, в обход Альянса, — буркнул Дюк. Да из чего бы им вмешиваться? Эта планета не представляет никакой ценности, если даже Альянс отказался за нее драться. «Всякое может быть», — сказал Асад. «Это уже вопросы политики, а в политике даже жесты могут представлять особую ценность». «Ты просто теоретизируешь или знаешь что-то, чего мы не знаем?» — спросил я. «Увидим, если будет на то воля Аллаха», — сказал Асад.